Госпиталь в Арнусе называли также лечебным центром. В Японии существует правило для обозначения медицинских учреждений. Те учреждения, в которых было менее 19 коек, назывались клиники или лечебные центры, а те, в которых более 20, называли больницами. Госпиталь Арнуса рассчитан на размещение более 100 человек. В этом смысле это было сопоставимо с больницами общего профиля в городе. Тем не менее, они использовали только 5 коек, Согласно правилам, у них должно быть достаточно персонала, чтобы соответствовать стандартам клиники. Однако, если они обозначили его как клинику, то в случае чрезвычайной ситуации они не смогут разместить более 20 человек. Невозможно было предсказать, когда в боевую зону придет большая волна жертв. Поэтому это была неприятная проблема. Чтобы обойти эти ограничения, они решили назвать это лечебным центром и схитрить. Однако, как бы красиво это место не выглядело снаружи, оно все еще было временной больницей. Рядом со входом в лечебный центр стояли скамейки, и одна девушка сидела на одной из них. Ее назвали Норика. Небо было покрыто бесчисленными звездами. Норика вышла из своей палаты в темной больнице, потому что не могла там курить. Вместо этого ей пришлось пойти в специально отведенную зону для курения. Таким образом, можно было довольно часто видеть, как многие пациенты в пижаме собрались у входа и курили. Это не должно было быть комплиментом, но курение помогает справиться со стрессом, поэтому до тех пор, пока это разрешено в их нынешних условиях, врачи и медсестры будут давать молчаливое согласие и позволить своим пациентам курить. Тем не менее, в этом лечебном центре было всего пять человек, и среди них курила только Норика. Обычно старик по имени Дюран с искусной рукой и ногой беседовал с ней, так как не хотел, чтобы ей было скучно. Однако сегодня он не появился, поэтому Норика здесь мирно курила в полном одиночестве. Ей повезло, именно сегодня вечером она хотела побыть одна. Сегодня, по утверждению врача и социального работника, ей сообщили не очень хорошие новости. «Мы не могли связаться с твоими родителями после инцидента в Гинзе. Мы боимся, что они больше не в этом мире». «Не может быть». Естественно, Норика изначально что-то подозревала, но доктор только покачал головой, а затем он протянул ей мобильный телефон. «Что это? Разве здесь есть телефонные линии?» «Лжец». Как и ожидалось, Норика немедленно позвонила домой. Однако ей никто не ответил, она позвонила своим братьям и сестрам, но трубку подняли люди, которых она не знала. Странно, этот телефон сломан. После этого она попыталась позвонить своим друзьям из университета, однако номера ее близких друзей были на ее мобильном телефоне, который давно пропал без вести. У нее не получалось вспомнить их номера, поэтому не смогла связаться с ними. Удачей было то, что она помнила, что у одного из ее знакомых был номер телефона, заканчивающийся на 4 единицы. Поэтому она начала нервно нажимать кнопки на цифровой клавиатуре. Подруга Норика, которая подняла трубку, была потрясена, что она ей позвонила. После того, как она узнала, что Норика была в порядке, она рассказала ей, что случилось с ее семьей после ее исчезновения. Затем она пообещала поделиться новостями с друзьями Норика, что с ней все в порядке, так как никто из них не мог связаться с ее семьей. Наконец она услышала, что ее дом сгорел, он пустовал в течение нескольких месяцев и загорелся из-за включенного электроприбора. Когда люди подвергались сильному шоку, мозг включал что-то вроде выключателя, чтобы они ничего не чувствовали. Прямо сейчас единственное, что чувствовала Норика, было то, как она устала и как что-то выжигало ее изнутри. Хотя было хорошо, что ей не было грустно, однако она не была полностью без печали. Прямо сейчас она, вероятно, выглядела подавленной. Если бы это было телешоу или аниме или манго, она, вероятно, плакала бы в подушку, пока та не стала бы мокрой. Имея это в виду, она должна, вероятно, показать то выражение на ее лице, которое соответствовало бы ее текущему состоянию. В этом случае это было бы очень грустное лицо, однако независимо от того, что она чувствовала, она не могла сделать это лицо. Ей казалось, что это случилось с кем-то другим, и из-за этого все это вдруг стало очень смешно. Независимо от того, что она сделала, она ничего не чувствовала. Если бы она что-то ударила рукой, ей должно было быть больно, но теперь Норика чувствовала, что ее рука не связана с ней. Была боль, но это была не ее боль. Возможно, она могла сказать, что не чувствовала себя. Она чувствовала себя легкой, плавающей, как будто ее тело не могло устоять в одном месте. В постели на стуле, наблюдая за деревом, пробивая стены, ударяя головой, ничего из этого она не чувствовала. И тогда Норика поняла. Похоже, я больше не я. Когда она подумала об этом, это обрело смысл. Она понятия не имела, что случилось с ее возлюбленным, которого похитили с ней. Она каждый день думала о нем, и после ее спасения она узнала, что вся ее семья мертва, и у нее больше нет дома. Было бы странно, если бы она не изменилась. Разум Норика пришел к такому выводу. Правильно, это нормально меняться. Когда Норика подумала об этом, она решила попытаться успокоиться, дойдя до входа в лечебный центр и держа в зубах сигарету. Она выплюнула ее, когда выдохнула, а потом задумалась: Я могла бы просто умереть прямо сейчас! Она сказала это в таком непринужденном тоне, и она задавалась вопросом, почему она даже думает об этом. Она попыталась подумать о том, как она умрет, поэтому ее даже передернуло, но в конце концов этого не произошло. Просто. Значит, ты хочешь умереть! Это хорошо! успокаивающе сказал голос женщины. К счастью, она выучила язык особого региона после того, как ее похитили, чтобы выжить. Именно так Норика поняла, что пытался донести до нее этот голос. Кто это? Кстати, тебя зовут Норика? Будет очень неловко, если ты не она. Перед Норикой стояла Амазаец. Женские линии ее тела излучали завораживающую ауру. Честно говоря, если бы ты не хотела умирать, я не хотела бы убивать тебя. Но так как ты хочешь умереть, то да, я могу помочь тебе. Ты меня убьешь? Но ну, для этого есть причина. «Ясно. Я умру». Норика стояла перед женщиной, которая была скрыта в тени смерти, но ее сердце не дрогнуло. Не было никакого страха, никакого отвращения, даже радости. Все, что она чувствовала, было «Ах, вот так оно и есть». Таким образом Норика посмотрела женщине в глаза. Она молча смотрела, что будет теперь с ней. А взяла клинок и держала его как бильярдный кий, нацеливаясь на горло Норика. «Прости, мне очень жаль». Это может быть немного больно, только если чуть-чуть. Что вы имеете в виду? Мне не нравится боль. Затем она почувствовала, как что-то резко коснулось ее горла. А, я не знаю, как сделать это безболезненным. Что мне делать? Ну, я могу попытаться убить тебя как можно быстрее. Так приемлемо? Насколько это быстро, как можно быстрее? А, какая боль. Что мне делать? Амазоидс, похоже, была обеспокоена этим. Я ожидала, что ты будешь сопротивляться или убежишь, потому что не хочешь умирать. И я была готова тебя преследовать и убить, но я никогда бы и не подумала, что ты скажешь мне сделать это». Казалось, она пытается что-то сказать, судя по тому, как она царапала свои уши. По какой-то причине это движение напомнило Норико о другом омозаице которого она видела прежде, и Норико хихикнула. по какой-то причине ты выглядишь точно так же, как Тюли. Имя, которое упомянула Норико, не задумываясь, заставило другую женщину замереть. чья имя ты только что назвала?» Меч, прижатый к ее горлу, оставался там, не двигаясь, пока Норика не посмотрела на женщину перед собой и спросила. «Что случилось?» «Именно в этот момент...» «Ты там! Что ты делаешь?» Амазаид, следуя рефлексом, начала двигаться. Янагида нацелил свой пистолет на нее и три раза нажал на спусковой крючок без колебаний, однако проворные движения Амазаица были намного быстрее, чем ожидал Янагида. Она прыгала и избегала пуль Янагиды, а затем она замахнулась на него своим мечом. Ему повезло уклониться от удара. Пока он следил за своей целью, он потерял равновесие. Половина шага, который он отступил, спас ему жизнь. Острее меча прошло мимо его подбородка и врезалась в кончик его сапога. Яногида нацелился на Амазайца, которая была примерно выше его живота. Тем не менее, Амазайц снова отпрыгнула в сторону и держалась от Иногиды на расстоянии. Инагида снова нацелил свой пистолет на нее, но он не мог удержать на ней прицел. Она уклонилась от его выстрела, словно уклонилась от меча или копья. Хотя она не могла опередить пулю, но человек, держащий пистолет, был человеком, и она могла двигаться быстрее, чем он мог прицелиться. Такое было возможно только для мастера-фехтовальщика. Инагида знал, что он не попадет, но он все равно выстрелил. Чтобы выйти из-под направления прицела его пистолета, она уселась на землю, а затем бросилась вперед, на Иногиду, нацелив клинок на его талию. Из-за того, что она атаковалась с земли, Иногида не смог отреагировать вовремя. Это было достаточно сложно, просто попытаться увернуться, и он почувствовал острую и горячую боль в районе его талии. «Вот ты где!» Удар заставил его нажать на курок, но, к счастью, дуло его пистолета было нацелено на спину противника, и Нагиде не нужно было прицеливаться, поэтому он продолжал нажимать на курок, не останавливаясь даже после того, как магазин его пистолета опустел. Он продолжал нажимать на спусковой крючок, пока не потерял сознание.